Глава двадцать первая. Я скорчился. Кашель выворачивал лёгкие наизнанку. Кто-то мягко придержал меня за плечи, прохладная ладошка легла на лоб. тш -ш -ш. Все, Всё, закончилось. Пальцы Олеси перебирали мои волосы, и мне захотелось закрыть глаза, чтобы эта невинная ласка никогда не прекращалась. Оказывается, моя голова лежала на ее коленях. Почему-то меня это смутило. Я резко сел. Зря. Голова закружилась. Олеся придержала меня за плечо. «Ты видела?» Сам, не понимая, зачем, спросил я. «Мало радости знать, что кто-то видел твой страх и твою агонию. Хотя это и было наваждением. Или нет. Или мы оба мертвы?» и обречены все по смерти ходить от одного кошмара к другому. Пока... Пока... Что? «Ты поэтому так настойчиво спрашивал меня, что бы я стала делать, если бы сушь не ушла?» — спросила Олеся. Я кивнул. Она заглянула мне в глаза. «Честно? Не знаю. Пока боги берегли меня от подобного выбора, я буду молиться, чтобы уберегли и впредь. «Ты очень храбрый». «Скажешь тоже?» Я смутился окончательно. И, чтобы скрыть это смущение, встал, оглядываясь. Внезапной преграды и в помине не было. Мы стояли на краю огромного зала. Сталактиты и сталагмиты сливались в бесконечные ряды колонн, а стены и пол светились холодным призрачным светом. Где-то едва слышно плеснула вода, Я наклонился к неожиданно мягкому полу. «Фосфорицирующий мох», — негромко сказала Олеся. Полдня назад я бы удивился, услышав такие слова от деревенской ведьмы. «Сейчас?» — только кивнул. Снова плеснула. «Что там?» — встревожилась она. «Сейчас посмотрю». «Нет, погоди». Она взяла меня за руку. «Мало ли». Я легонько погладил тыльную сторону ее кисти, и ее пальцы ответили таким же легким пожатием. Мы шли сквозь колонны, отражавшие сияние мха, словно по какому-то дворцу, устланному коврами. «Смотри!» — она указала чуть в сторону. Там колонны редели, открывая гладкий, как зеркало, пол. Снова едва слышный всплеск, и по зеркалу Пошли концентрические круги. «Озеро», — сказал я, — «и рыба». Живут тут же подвело. Я успел забыть, когда и в какой жизни в последний раз ел. Впрочем, надо посмотреть, что тут за рыба. Как бы ни оказалось, что это она желает мною позавтракать или поужинать. Озерцо уходило под стену тронного зала. Глаза привыкли к свету мха, А может, вода была такой прозрачной, что рыбу в этом озере можно было разглядеть без труда. «Окунь!» — удивился я. «Откуда они здесь?» «Видимо, это озеро проточное. Здесь много ручьев и рек», — сказала Олеся, усаживаясь на край и медленно опуская ноги в воду. «Ничего себе! Тёплое!» «Осторожней!» — я придвинулся ближе, готовый ловить, если что. «Там может быть очень глубоко». «Сейчас проверим». Она сняла мою куртку, поколебавшись, приказала «отвернись». Я хмыкнул. «Плавать-то умеешь, если что?» «Спрашиваешь. Отвернись». Я послушался. За спиной тихо плеснула. «Тёплая», — повторила Олеся. «Похоже, с поверхности вода приходит. И здесь не глубоко». Я все же обернулся. Вода была ей чуть выше талии, совершенно ничего не скрывая. Олеся медленно двинулась вперед, чуть наклонившись. Быстрое движение, и в ее руках забилась крупная рыбина. «Тебе готовить!» — рассмеялась ведьма, бросая рыбу на берег. Я смотрел на смеющуюся девушку и задавался вопросом, что мешает мне — вытащить ее на берег или самому сигануть в воду, притянуть к себе И целовать. Целовать до одури, до сбившегося дыхания. Может быть, то, что сейчас, при всей соблазнительности, в ней не было ни капли кокетства, только чистая радость от того, что мы пока живы. И, видимо, чтобы окончательно сбить меня с ненужных сейчас мыслей, живот заурчал так, что, кажется, слышно было на поверхности земли. Я смутился, Олеся будто бы и не заметила. «Сколько тебе нужно таких?» «Скажем, парочку». «Ну и мне одну», — кивнула она. «Как ты это делаешь?» — полюбопытствовал я. «Ведьминские штучки?» «Нет», — снова засмеялась она, и я засмеялся вслед за ней, сам не зная чему. «Вкрадываешься рыбе в доверие и самым бессовестным образом его обманываешь». «Вот я и говорю, ведьминские штучки», — хмыкнул я потянувшись к магии, провалился в пустоту. — Ладно, справлюсь и так. — Будь добра, достань мне из озера камней. С кулак примерно. Она кивнула. Если уж первым созданным богами людям хватало ума сообразить, что острым камнем можно вспороть рыбе брюхо или счистить чешую, то и я могу. Я разбил одну каменюку а другую и приступил к делу. Голод стал лучшей приправой. Мы умяли рыбу, даже не вспомнив, что нет соли. Я вытер испачканные руки о мух. Хочешь, искупайся, предложила Олеся. Я не буду подглядывать. А вдруг я хочу, чтобы ты подглядывала? подмигнул я. Она зарделась. Я потянулся к ней. Легко, почти целомудренно, коснулся губами губ. Я. «Помню, что ты обещала мне поцелуй, когда выберемся», — шепнул я, заправляя ей за ухо выбившуюся из косы прядь. «И поэтому мы обязательно выберемся». Вода в самом деле оказалась теплой. Похоже, где-то неподалеку бил горячий источник. Не знаю, подглядывала ли Олеся, и мне было все равно. В первый раз за долгое время мне не хотелось произвести впечатление на женщину. «И когда мы растянулись на мху уже одеты, наши объятия были такими же невинно целомудренными, как тот единственный поцелуй, просто потому, что я уже знал. Я — ее, а она — моя. И никуда не надо было торопиться».